Приметы саванны Меня поражало зрение моего гида. В совершенно безжизненной для меня саванне он чуть ли не у горизонта замечал каких-то животных. И мы на джипе направлялись к ним. Правда, через пару дней я тоже начал кое-что угадывать. И даже пару раз удивил своего гида. Не потому, что у меня улучшилось зрение. Нет. Просто я всегда любил по жизни создавать собственные приметы. Например, если мужчина обедает с женщиной в ресторане, и она при нем ест мало, вилку и ложку берет, стесняясь, боясь сделать что-то не так, значит, он ей очень нравится, независимо от кошелька. Если же она навернула три блюда, попросила еще добавки, значит, как бы не уверяла, что любит его, мужчине следует поскорее с ней расстаться. Не прокормит, раскрутит. Создал я свои приметы и в саванне. Если два джипа долго стоят возле какой-то лужи, и объективы фотоохотников дулами гаубиц направлены в эту лужу, не шелохнутся, словно ожидают артподготовки, значит, в луже бегемот. Он должен когда-нибудь показаться или хотя бы показать какую-то часть своего паровозного туловища. Особая радость охватит владельцев гаубиц, если это будет его пасть, причем зевающая, достанут да телезумом до самых бегемотовых гланд. Если дулов от аппаратов, как зенитки, поползли в небо, значит, там кружат орлы или коршуны. Если где-то коршунов прибавляется, значит, там скоро кого-то съедят. В саванне кастовость, как в религиозной Индии. Сначала едят хищники. То, что они не доели – Разрывают на части гиены. Гиены нападают только подвое и только на поверженных, на больных и слабых. После гиен к делу приступают шакалы. Дольше всех приходится ждать стервятникам. С высоты птичьего полета они порой часами наблюдают за трапезой высших каст саванны. Если все джипы, которые есть в пределах видимости, стягиваются к какому-то холмику, а вокруг никого из животных нет, Значит, за холмиком нежатся львы, изредка показывая рыжие загривки. В отличие от сказочных и мультяшных львов, дикие львы – настоящие семьянины. Они не изменяют своим львицам. При этом, как ехидно посмеиваясь, похвастал гид, занимаются за холмиками любовью до 50 раз в день. Может, поэтому и появилось выражение «львиное сердце»? Главная мечта всех фотоохотников – увидеть львов. Ради этого они готовы часами следить объективами, нацелив их в далекие заросли. И только появятся взбаломученные львины из-за грива, как тут же раздаются крики. «Вон он, смотрите, лев, лев!» Ну вот, наконец, царь зверей выходит из своего укрытия, потягивается, зевает. Фотоаппараты стрекочут, как на пресс-конференции с политиком высшего эжелона. Раньше все гиды рассказывали туристам о том, какие хорошие семеянины львы, теперь, по некоему негласному соглашению, об этом умалчивают. Ведь среди туристов есть семейные пары. И, как объяснил наш гид-водитель, все так же посмеиваясь, у них после такой информации по вечерам в гостинице зачастую вспыхивают семейные ссоры. И мужчины никак не могут объяснить своим половинкам, что женская доля Отличается от львиной. Львиное – то, что достается львице от любви, а женская то, что остается женщине после развода. Отцы и дети. Больше всего мне запомнилось, как семья гепардов шла на охоту. Вернее, мама вела своих гепардят-тинейджеров обучаться уму-разуму. Шла гепардиха, не торопясь. Ступала бесшумно. Глаза ее были, как два прицела, наведены четко на жертву. Хотя саму жертву мы не видели даже через суперзумы наших объективов. Детишки, как и подобает подрастающему поколению, с неокрепшей гормональной системой нехотя тащились за ней, глазея по сторонам. Головы их то и дело вертелись, как флюгеры на ветру. Они совершенно не хотели ничему обучаться, тем более самостоятельности. Отвлекались на пение птиц, другие далекие загадочные звуки саванны. По дороге успевали обнюхивать неведомые им травы, точь-в-точь, точь, как наша современная поросль, нюхали травку. Иногда мама резко оборачивалась, строго по-гепардовски делала им телепатический выговор. Гепардята тут же, послушно подражая маме, вытягивались, пытались напружинить свою походку и очень старались навести еще неопытное, болтающиеся будто на шарнирах глаза, на жертву. Однако стоило маме отвернуться, как у них снова начиналась болтанка во всех частях неокрепших туловищ. И они опять отвлекались на пение птиц, стрекотание цикад и травку. Как и у человеческих детенышей, у них было современное клиповое мышление. Мы медленно и осторожно следовали за ними на джипе. Постепенно к нам присоединялись другие джипы. Все ощущали себя режиссерами и операторами телепрограммы «Дискавери». Неожиданно для всех мама остановилась. Села на задние лапы. Вытянулась вверх. Получилась такая пирамидка с головой флюгером на вершине. Практически не поворачивая туловище, обернулась посмотреть на детишек. Ровно на 180 градусов. Из чего я сделал вывод, что остеохондроза у нее никогда не было. В Мунуалисте она не нуждалась. Гепардята тоже уселись пирамидками. Все внимательно смотрели вперед. Там, метрах в двухстах, паслись в траве два молоденьких кабанчика, совсем поросята. Турашлепы отбились от стада. Они тоже были тинейнджерами и тоже не слушались своих родителей. Они ковырялись пятачками в траве, и совершенно не чувствовали опасности. Обедали, не зная, что сами уже практически стали обедом. Я снова вспомнил одну из мудростей великого китайского философа Конфуция. Те молодые птицы не попадают в селки, которые летают со старыми птицами. Остановились все джипы. Объективы видеокамер замерли. Гепардиха не торопилась. То ли ей не очень хотелось есть, то ли она считала поросят не самой вкусной едой. Может, выжидала, а вдруг проскользнет мимо какой-то более изысканный десерт. Так они и продолжали сидеть, контролируя своими взглядами поляну и закрепляя за собой юридическое право на поросят. Ни одному шакалу уже не дозволялось ступить на эту поляну. Мы все простояли, как в стоп-кадре, минут двадцать. Вдруг вся семья гепардов, как по команде, развернула головы флюгеры на девяносто градусов и еще выше вытянулась. Вдали появилось стадо косуль. Возможное спасение для поросят. Подаль, отстав от стада, паслись две одинокие косули. Такие же тинейнджеры-дурашлепы, которые тоже не читали Конфуция. Теперь все зависело от мамы-гепардихи. Она поворачивала голову то в сторону стада косуль, то в сторону поросят. Настраивалась то на одну цель, то на другую. Видимо, сравнивала, от какого наведения вкус приятнее. С мечтой об объедках в небе появились коршуны. Значит, скоро должна была начаться охота. Водитель сказал мне, что в таком ожидании могут пройти часы. А поскольку мы не коршуны и не шакалы, мы уехали, оставив прочие джипы на месте будущего кровопролития. Эти джипы выстроились друг за другом и издали напоминали электричку, остановившуюся в саванне. Реформы и реинкарнация Если бы не эта сцена охоты гепардов, саванна могла бы остаться в моей памяти как вполне мирный мегаполис». За холмиками милуются львы, неподалеку бычатся буфало и изредка в лужах всхлипывают бегемоты. Совсем рядом пасутся матросы, саванны, зебры. Чуть подальше деликатно бродят деликатесные косули. Розовым выцветили берега озера миллионы фламинго. Самое жалкое зрелище – это стада антилоп гну. Если продолжать тему возможных перерождений, то невольно напрашивается вопрос, какие грехи совершили эти горбатые создания в прошлых жизнях, что в этой они родились такими уродливыми, неграциозными и обреченными быть съеденными. По всей саванне больше всего обглоданных костей антилоп гну. Как теперь модно говорить, по закону кармы они были убиты и съедены за то, что в прошлых жизнях сами убивали, обирали, завоевывали. Я бы советовал многим нашим олигархам, бизнесменам и политикам понаблюдать за тем, с какой грустной обреченностью пасутся гну в саванне, и подумать, хочется ли им такой жизни в будущем. Впрочем, нельзя всех политиков, бизнесменов и королей стричь под одну гребенку. Например, для наших реформаторов Будущая жизнь в оболочке антилоп гну будет слишком роскошным подарком Всевышнего. Да, я понимаю, что по сравнению с бывшими коммуняками наши демократы-реформаторы гораздо более образованные и, я бы сказал, даже более талантливые, а некоторые из них просто гениальны. Разве не гениальной реформы им удалось притворить в жизнь, если при коммуняках мы все были нищими, а они нас еще сумели обокрасть? Нет, их наказание должно быть жестче, чем жизнь в оболочке антилопы гну. Что касается меня, мне бы хотелось, чтобы некоторые из них стали многодетными учителями средних школ в северных городах, где нет воды, газа, отопления и зарплат. Чтобы кто-то родился в роддоме, в котором отключено электричество, а врачи и акушерки, чтобы как-то согреться, все перепились». Другие пускай станут врачами районных поликлиник и вынуждены будут подрабатывать, делая уколы и ставя клизмы богатым. Ну а те, кто затеял все наши реформы, должны родиться в Корее собаками, из которых корейцы будут долго выбивать грехи их демократических реформ. Реалити-шоу. Фотоохота – гениальное изобретение человечества. Также путешествуешь по экзотическим странам, так же, как на охоте, выслеживаешь зверя, также выделяется адреналин. Все те же удовольствия, но без убийства. Правда, щелкает затвор фотоаппарата, и ощущение некоего выстрела в цель все равно остается. Попал. Я его сделал. Интересно то, что, хотя по саванне каждый день разъезжает тысячи джипов с фотоохотниками, животный мир совершенно их не замечает. Словно мы для него находимся в другом измерении. Наверное, мы также не замечаем летающих тарелок, которые вполне возможно прилетают на Землю, как и мы приезжаем в саванну на фотоохоту. А почему бы и нет? На какой-то далекой планете есть свой телеканал, типа нашего Discovery. Наша Земля для них типа сафари. Им интересно за нами наблюдать. Как мы суетимся... Ездим на общественном транспорте, ругаемся в метро, после чего лечимся, объедаемся, снова лечимся. А еще ревнуем, завидуем, ссоримся, деремся, болеем на стадионах за любимую команду, тупо ходим на выборы, голосуем за того, кто обещал нам больше килограммов счастья. С летающих тарелок, как мы, с наших джипов, они фотографируют особенно диковинные для них моменты нашей земной суеты. Там, на их планете, есть свои турбюро. Они выдают различные путевки на Землю. Предлагается меню. Что хотите посмотреть? Драку? Любовь? Каких хотите увидеть землян? Диких или одомашненных? Ах, вы хотите посмотреть, как они убивают друг друга? А поконкретнее можно? Ну, что вас больше интересует? Преступление, совершенное в одиночку или война? Предупреждаем сразу, война – это эксклюзив. Для VIP-персон – особый тариф. Мы для них, как звери для нас, зоопарк на воле, реалити-шоу.